хроника третья. суги Тикака. Насладитесь потрясающим видом фудзи на отдыхе с вашим любимцем такого был девиз пансионата супругов Суги, все сука и Тикака, которые не открыли три года назад все началось с того что компания в которой трудился Суги, оказалась на грани краха и начала усиленно поощрять добровольный выход сотрудников в отставку как раз в этот момент все суки Тикака посчастливилась приобрести по сходной цене выставленную на продажу небольшую гостиницу, прямо рядом с фруктовым садом, принадлежавшим родителям Тикака. Супруги купили её со всем содержимым, с мебелью и оборудованием и открыли свой бизнес. Одним из очевидных плюсов для клиентов нового пансионата была возможность самим собирать фрукты в саду, выкупая их с солидной скидкой. Это было выгодно. С одной стороны, сад помогал привлекать клиентов, с другой клиенты способствовали процветанию садоводческого хозяйства. Однако в итоге истинному процветанию гостиничного бизнеса способствовала совершенно иная причина. В пансионате супругов Суге можно было останавливаться с домашними животными. Эту фишку придумал Тикака. В гостинице было два этажа плюс небольшой флигель, стоявший отдельно в гуще сада, что позволяло размещать клиентов с кошками отдельно от клиентов с собаками. Кошки и собаки обитали на разных этажах и могли бродить, где им вздумается, без поводков, а не сидеть в переносках. Решение проблем взаимоотношений с другими представителями кошачьего собачьего сообщества было дано на самим владельцам. В округе было очень много гостиниц, где разрешали селиться и с кошками, и с собаками. Большинство мелких гостиниц принимало только собак. В гостиницах покрупнее пускали и с кошками, и с собаками. Однако собак и кошек селили вместе на одном этаже, а потому требовали держать животных на болотке или в переносках. «Многие владельцы кошек хотят путешествовать вместе с ними», – настаивал Атикака. На стадии планирования гостиницы. Поэтому гостиница должна быть приспособлена и для кошек, и для их хозяев. Суги принадлежал к фанатам собачьего племени и с сомнением отнёсся к словам жены. Однако три года спустя был вынужден признать прозорливость супруги. В их округе, помимо хозяйства родителей Тикака, было много других фруктовых садов и виноградников, привлекавших туристов со всей префектуры. Однако гостиница, где кошки могли гулять на свободе, не испытывая стресса, была диковинкой. Благодаря Сарафанному радио и постоянным клиентам число гостей с кошками неуклонно росло. И теперь кошатиков в гостинице было больше, чем собачников. Тикака любила кошек, и постоялцев с котами, всегда ждал теплый прием. Однако сегодня она ожидала особого гостя. Те, как и застелила постель в самом солнечном двойном номере на втором этаже, и теперь спускалась по лестнице с кипой грязного белья в руках, что-то морокла о себе под нос. «Какая-то ты сегодня чересчур радостная!» – заметил Суги. Он хотел сказать это обыденным тоном однако вышло довольно недружелюбно. Тикака озадаченно взглянула на него. «А ты что не рад? Ведь сегодня к нам приедет Мияваки со своим котом. Впервые!» «Да нет, я рад, конечно», поспешно ответил Суге, стараясь гладить неловкость. «Беспокоюсь только, а вдруг его кот не поладит с нашими животными?» У Сюсуки и Тикака были пёс породы Кайкен. Кайкен, или Тора, буквально тигр, редкая японская порода охотничьих собак и коричневая кошка, полосатая и пятнистая, точно фазан. Псу по кличке Тарамару было три года. Двенадцатилетнюю кошечку звали Мома. Тарамару получил свою крючку тигр за характерный до этой породы тигровый окрас, а кошку назвали персиком в честь главного фруктосада. «Не волнуйся, всё будет хорошо. Наши звери привыкли к гостям, не впервой». Но Сатору приезжает, чтобы отдать нам своего кота. Не внимался Суги, не обращая внимания на насмешливое выражение лица Тикака. «Ты же знаешь!» вряд ли он приедет в приподнятом настроении. Мияваки Сатору был общий школьный друг Сесуки и Кикака. Недавно он прислал им письмо такого содержания. Он очень любит своего кота, но непреодолимые обстоятельства вынуждают искать ему новых хозяев. Сатору не объяснил, что это за непреодолимые обстоятельства, но Суги читал в газетах, что большая группа компаний планирует массовое увольнение сотрудников, поэтому не стал наседать с вопросами. Насколько он помнил, компания, где работает Сатору, входила в тот список. Уж если такая большая компания увольняет работников, то что уж говорить о фирме Сесуки. Он даже порадовался, что успел вовремя уйти сам. «Если мы даже возьмем его кота, мы сможем вернуть его Сатору в любое время, верно?» Заметила Тикака и рассмеялась. «Я так считаю, что мы берем его на время. Но разумеется, я буду за ним ухаживать». Тикака всегда найдет, что возразить. «Берем на время». Сесуки не рассматривал такой вариант. А вот Тикака всегда обращена в будущее и думает только о хорошем. Предусмотрительный человек звучит позитивно. Однако на деле, все Суки был скорее пессимистом. Не то, что Тикака. «Должна же быть какая-то веская причина, чтобы вот так вдруг отдать кота. Но когда-нибудь Мияваки приедет, чтобы забрать его, я уверена». Тикака, похоже, считает, что любовь Сатора к коту преодолеет все трудности. В вопросах котов они с Сатору всегда были на одной волне. С простынями в руках Тикака проследовал в ванную комнату. «Момо, слезь отсюда». Видимо, кошка уснула на стиральной машине. «Сатору сказал, что его кота зовут Нана. Будь с ним поласковей!» Нараспел проговорила Тикака. «Ах да, тебе тоже надо поговорить об этом с Тарамару, слышишь?» окрикнула она мужа. И кошка, и собака были одинаково дороги для обоих. Однако они разделили обязанности по уходу. Кожатница Тикака занималась Момо, а собачник все суки Тарамару. «Когда в семье назревает важное событие, мы должны сообщить об этом Момо и Тарамару». Эта заповедь Тикака стала непреложным правилом семейства Суки. Сё Суки сунул ноги в сандалии, оставленные у входа, и вышел во двор. В хорошую погоду Тарамару бегал без привязи в специальном загончике. А тесть Суки, очень гордившийся своим плотницким мастерством, даже построил для Тарамару работку. «Тора!» – заслышал голос хозяина, Тарамару покачал закрученным тугое кольцо хвостом и прыгнул на грудь хозяину. из опасения, что пёс перемахнёт через забор, в дни заезда гостей Тикако Суки – сажали Тарамару на поводок, привязал его к будке. Заводчик, у которого они купили пса, рассказал, как формировалась порода Кайкен и как она разделилась на два подвида. На более мелких и узкокосных собак, охотившихся на оленей, и более крупных, специализировавшихся на диких кабанах. Тарамару был образцовым охотником на оленей. Сегодня и завтра никаких гостей, кроме Сатору, не предвидится, так что Сесуки не стал надевать поводок. «Сегодня вечером приедет Мияваки, Мы часто о нём говорим, это наш с Тикэко общий друг. Сёсуке купил Тарамару три года назад, когда они только открыли гостиницу. Сатура в тот момент перевёлся в другой отдел с крайне напряжённым графиком и не мог часто наведываться к ним. Сёсуке встречался с ним иногда, приезжая в Токио закупить провизию для гостиницы. Но Тикэко не видела Сатуру уже три года, а Тарамару вообще увидит его впервые. Сатура всегда был страшно занят, поэтому Сисуки полагал, что с работой у него всё в порядке однако из-за сокращения штатов могут быть разные обстоятельства. Ты увидишь их в первый раз, Тора, но я надеюсь, ты с ними подружишься. И с Мияваки, и с Нана. Все, суки потрепал Тарамару по морде, и пёс заворчал. В таких вот грубых ласках и состоит привезть общение с собаками. Подумался Суки, если бы он позволил себе такое с мома, она бы вцепилась в него как когтями. Веди себя хорошо, договорились? Тарамару искательно заглянул в глаза хозяину и снова утробно заворчал. Сегодня, похоже, не будет музыки, наводящей на мысли о вспархивающих голубях. Сатору не стал включать магнитолу и слушать радио. По радио уже минут десять какой-то боговоспитанный пожилой дядечка с жаром рассказывает о книжках. Похоже, он профессиональный актёр. У него очень изысканная манера говорить. Однако порой он употребляет не совсем подходящие слова, вроде «дико», «круто», «жесть». Даже мне коту становится немного смешно, когда он заявляет, что ему дико нравится такая-то книга. Все это, конечно, хорошо и интересно, но я не умею читать. Я уже говорил, что большинство животных понимают на слух много языков, однако чтение за пределами наших возможностей. Чтение письмо – это особая лингвистическая система, и ею владеют только люди. Хм, идущие программы Кадамасан сан так рекомендуют эту книгу. Может, и впрямь стоит её почитать?» – подумал вслух Сатору. Дома Сатору больше читает, нежели смотрит телевизор. И даже порой роняет слезу, переворачивая страницу. Подметил, что я сижу за ним, он недовольно ворчит. «Но что ты уставился? Отвернись!» Книжное обозрение подошло к концу, и из приёмника полилась детская песенка. «Поднимись над облаками, посмотри, какие горы!» Иногда бывает приятно послушать такую вот расслабляющую, убаюкивающую мелодию, хотя от неё хочется спать. «Слышишь, гром гремит вдали. Горы Фудзи видим мы. Выше всех она в Японии». «Да?» На последней фразе я привстал на заднее лапы на сиденье, И выгонул в окошко. И действительно, справа виднелась огромная треугольная гора. О, да ты понял, о чем речь, Нана? Люди вечно недооценивают наши языковые способности. Они умеют читать и писать, поэтому вечно задирают нос. И верно. Эта песенка про гору Фудзи очень кстати. Когда этот треугольник широким основанием надвинулся на нас, Сатуру объявил, вот гора Фудзи. По телевизору и на фотографиях Фудзи кажется плоской. Обыкновенный треугольник, поставленный на землю. Однако в реальности, когда гора надвигается ближе и ближе, возникает чувство, будто она вот-вот раздавит тебя. Это самая высокая гора в Японии. Её высота – 3776 метров. Есть даже такая считалочка, помогающая запомнить это число. Фудзисан, но её не Минонара. Давайте все будем, как Фудзисан. Сок ми в Минонара звучит так же, как название цифры 3. Сок на – как цифра 7. Аро как цифра 6. В итоге, как раз выходит – 3776 В мире есть множество высоких гор на фудзи сан не является частью горной цепи она одиноко стоит на равнине, и для таких одиночных гор она чрезвычайно высокая Сатору трещал трещал в мельчайших подробностях но до готов такая информация не имеет значения я и так уже понял что гора очень большая и не нужно столько слов теперь мне ясно почему Фудзи посвящена столько стиховой песен этой вершина действительно стоит любоваться в ее натуральном виде своими глазами На фото или на экране она кажется совершенно заурядной. Ну, треугольник и ничего более. Так я её и воспринимал до этого момента. Да, большие размеры имеют свои преимущества в жизни. Например, там большого размера живётся намного легче. Фудзи была просто ужасно большая. Просто огромная. Интересно, сколько готов в Японии видели её своими глазами? Полагаю, совсем немного. Если не брать в расчёт живущих поблизости. Наш серебристый фургончик прямо как волшебная колесница. Всякий раз, как я сажусь в него, я попадаю в новое место. И мы с Сатору – самые крутые странники в мире. А я – самый крутой странствующий кот. Точно-точно». Фургончик съехал с шоссе и углубился в рощицу с рядами ветвистых тесно посаженных деревьев. На ветвях деревьев висело много-много белых бумажных мешочков. Возможно, для того, чтобы они защищали от насекомых созревающие персики. Или чтобы плоды быстрее поспевали. Потом дорога пошла немного в гору. И попетлял ещё немного, мы наконец оказались перед большим белым домом, в котором кирпичные стены очень удачно сочетались с деревянными надстройками. Ну вот мы и приехали надо. -на. Наверное, это та самая гостиница, о которой говорил Сатору, где постояльцы выпускают с кошками и собаками. Её держат друзья Сатору. И сегодня там для нас приготовлен номер. Когда наш фургончик вырулил на автомобильную стоянку мест на 10, к нам вышел молодой мужчина примерно того же возраста, что и Сатору. Соги, привет!» Сатору помахал мужчине рукой, выгружая сумку из машины. «А где багаж? Давай помогу! Я же на одну ночь, у меня только переноска снана и смена одежды». Суги поднял сумку Сатору, а Сатору – переноску со мной. Они вместе пошли по дорожке, ведущей по пологому склону к входу в гостиницу. «Какое прелестное место! А это что, площадка для собак?» На полпути к гостинице, на склоне холма, был устроен довольно просторный загончик. Его окружала изгородь, а в глубине виднелась собачья будка. «Да, я завёл собаку, и мне хотелось, чтобы она бегала на свободе». «Кай-кэн, да? Помню, ты говорил об этом». Сидя в переноске, я принюхался. «И точно. Это он. Отвратительный запах извечного врага. Собаки». Я всмотрелся через прорези в стенки переноски. Пёс тигрового окраса с устрашающей мордой. Он с вызовом смотрел на меня, встал на задние лапы. «Да, его зовут Тарамару. Он спокойно относится к кошкам». «Ну, конечно». Ты же знаешь, у нас ещё кошка Мума. Многие гости приезжают с котами. Ну да, конечно. Я уже слышал от Сатору, что у хозяев гостиницы есть пожилая кошечка по имени Момо. Сатору ещё говорил, что она вдвое старше меня. Я-то совсем ещё молодой кот. Повадим ли мы с ней? Привет, Тарамаро. Рад с тобой познакомиться. Аккликнул собаку Сатору. Эй, осторожней, Сатору. Это собака. Не надо с ней разговаривать. Я неодобрительно взглянул на Сатору. Кайкен по имени Тарамаро... Зубно покосился на нас и зарычал. Показал белые клыки. «Ты не настроение! И тут Тарамару угрожающе рякнул на Сатору. Сатору даже отпрянул от изгородия. «Эй, пёс, не смей!» Каждая шерстинка на мне встала дыбом. «Если ты намерен затеять драку с Сатору, то я как уважающий себя кот не стану отсиживаться в переноске. Сейчас же извинись, если ты не хочешь, чтобы я порвал твою мерзкую морду в котче, собачье отродье!» «Тора!» – прикрикнул на собаку Суги. Но пёс даже и ухом не у Продолжая гнусно ворчать. Тогда Сатору принялся успокаивать меня. «На-на, на-на, не надо. Не здесь, потерпи». Он поддержал дверцу переноски, поскольку прекрасно понимал, как мне не терпится добраться до мирского пса. «Прошу извинить», — проговорил Суги, «Но он никогда себя так не вел». «Не волнуйся. Наверное, мы чем-то рассердили Тарамару». На крики из двери гостиницы выбежала женщина в фартуке поверх платья. «Какая осыпительная красавица!» «Что тут происходит? Тора плохо себя ведет?» «Постяки». «Привет, Касан. Давно тебя не видел». Сатору помахал женщине рукой. «Прости, Мияваки. Все в порядке?» «Да, успокойся. Все хорошо. Но кошки и собаки никогда не злятся на меня. И я даже слегка растерялся». «Это действительно так. С точки зрения животных, Сатору не представляет угрозы. У всех посторонних кошек и собак он вызывает только положительные эмоции. Этот дурак Тарамару, что бросился на него, пожалуй, первый такой гробиян. Извини, Сатору, я очень сожалею о случившимся». Суги ещё раз прикрикнул на пса, и тот, наконец, поджал хвост. «Что, получила, балдой? Так тебе и надо!» «Он хороший пёс, верный и надёжный. Может, я показался ему подозрительным?» Сатору предпринял новую попытку, протянул руку и погладил собаку по голове. На сей раз сидел смирно и спокойно дал погладить себя. Но до меня было очевидно, что это всего лишь притворство. «Вот только попробуй ещё раз показать свои зубы Сатору. Будешь иметь дело со мной!» Мы с псом обменялись враждебными взглядами. Но тут Сатору пригласили в дом, так что последовал брейк. Нас провели в очень светлую солнечную комнату на втором этаже. «Когда устроитесь, спускайтесь вниз», — сказала Тикака и легко сбежала по лестнице. Я тут же открыл изнутри дверцу переноски и тихонько выскользнул наружу. Надо обследовать помещение. Пол в комнате был дощатый, а сама комнатка, маленькая и аккуратная, оказалась чрезвычайно уютной, с кошачьей точки зрения. «О, мама, ну здравствуй!» Я обернулся на голос Сатору. В дверном проёме чинно-благородно восседала полосатая кошечка. Вдвое старше меня, но всё ещё гибкая и грациозная. Она мяукнула, учтиво приветствуя меня. Мелодичный голос, подобающий воспитанной и изысканной Табби. «Я слышала вы, старомару, встали на тропу войны?» Я возмущенно фыркнул. «Этот пёс не знаком с хорошими манерами. Скалить зубы на человека, который хочет с тобой поздороваться – верх неприличие». Я вложил свой ответ максимум сарказма. Но Мама только усмехнулась «Прости его, пожалуйста. Для тебя же дорог твой хозяин. Вот это Ромару любит своего». «Выходит, если ты любишь своего господина, значит, нужно облаивать его друзей. Это как-то не состыковалось в моей голове. Ничего не понимаю. Совсем ничего». Видимо, догадавшись о моих чувствах, Мама снова улыбнулась. «Извини нас, пожалуйста. Дело в том, что наш хозяин не такой сильный, как твой». Я опять ничего не понял но не стал возражать, чтобы не обидеть пожилую даму.